Глава 11 «Что там такое?» «Сам не пойму. Сколько раз просил писать, предоставляя полную информацию. Зло цыкнул Одан, а потом, поймав мой нетерпливый взгляд, продолжил. «Пропали две девушки. Просят, чтобы я их нашел». «А когда пропали? Кто пропал и как давно?» «В том-то и дело. Ничего. Думай, что хочешь». Он в раздражении смял письмо, подошел к столу и кинул в большую прозрачную вазу, на дне которой я заметила пепел. Вот где письмо он сжигал. Я щелкнула пальцами, и письмо моментально сгорело. «Может, ложная тревога?» — протянула я задумчиво. «Вряд ли. Я приучил их не беспокоить меня по пустякам. Значит, случилось то, что напугало их. Надо проверить. Вот только оставшиеся документы...» Он бросил тоскливый взгляд на кипу бумаг на столе. «Как бумаги разберу? Срочные бумаги?» «Относительно. Надо отправить до завтра. Но если в деревне что-то срочное, то я могу там и на три дня остаться». «Так давай я съезжу. А вдруг там опасно?» Я постаралась вложить во взгляд столько претензий к этому высказыванию, сколько могла. Наверное, получилось отлично, потому что Одан вздрогнул. «Я пошутил, пошутил». «Ну, тогда я к тебе присоединюсь, когда закончу с бумагами, хорошо?» «Присоединяйся, если так хочешь, но я предполагаю, что к тому моменту, как ты закончишь с делами и доберешься до места, все будет решено». «Слушай, ты что, действительно волнуешься?» «А что, нельзя?» — предразнил меня Оден. «Я знаю, что у тебя хороший боевой опыт, да и сил немерено, но абсолютно не уверен в том, что ты часто сталкивалась с людской подлостью». «Сожгу, и все дела!» Знаешь, когда я был ближе всего гибели? Не под стенами замка, когда сражался с отрядом магов, не после призыва десятков тысяч нежити и не от сильнейшего магического истощения, а когда помогал деревенским избавиться от чудовищ. Чудовище я избавился, но вот деревенские жители почему-то посчитали, что я такое же чудовище. Подлили снотворного и попытались утопить». «Поверь, тогда мой шанс умереть был значительно выше, чем в войнах между королевствами». Я вздохнула. К сожалению, встречались и достаточно темные, и необразованные люди. И некоторые до сих пор относились к некромантам предвзято. Сущая глупость, как по мне. Я бы, например, предпочла на месте этих людей бояться магов огня. Самые неуравновешенные представители могли случайно сжечь целые дома». Водники тоже страшны в гневе. Если их кто-то обидел, они без зазрения совести подговорят воду утопить целую деревню. Конечно, такое редко случалось, но если случалось, то все эти маги оставались безнаказанными. То ли дело некроманты. Их обидеть трудно, вывести из себя еще труднее. А мстят они пусть и не банально, но без ущерба для посторонних. Я знаю, Одан, мне приходилось иметь дело с обычными людьми, и... Об отношении к некромантам я знаю, как и к некоторым другим типам магов. Возьми с собой Лили. Она вполне способна выручить в трудной ситуации. Ибо Франца прихватила. Ну уж нет. Моя собака слушается тебя больше, чем меня. А если и любить будет больше, боюсь, мое сердце будет разбито. Театрально вздохнул Оден. Лили, если что, всегда сможет отправить сигнал о помощи. Оден, ты меня как на войну отправляешь. Я не могла не возмутиться. Я всего лишь еду помочь жителям твоей деревни. К тому же со мной будет Селест. человеченный конечно, он не питается, но при необходимости не без удовольствия может немного понадкусывать. Деревня была в двух часах езды от дома Одана Или нашего дома. С учетом того, что магический брак — брак вечный, надо привыкать думать о нем как о муже, а о раздельном имуществе как об общем. Поездка я наслаждалась, несмотря на то, что информация о пропаже девушек настораживала. Девушки не парни, так легко не загуляют. «Селест, как думаешь, они заблудились или их похитили?» Конь фыркнул в ответ. «Да, ты прав, надо больше информации. Давай-ка, красавец мой, чуть побыстрее. Лили, я повернула голову в сторону своей служанки. Забирайся, сейчас ускоримся». Лили все время бежала рядом. Да, скорость скелета оказалась сравнима с передвижением на обычном коне. Хорошо, что нас никто не видел, а тут то точно удар бы хватил. Служанка, вот же понятливый скелет, спорить не стала. Да и как бы. Запрыгнула сзади на коня, а после этого Селест помчался на своей привычной скорости, больше не пытаясь притворяться обычной лошадью. На месте мы оказались меньше, чем за час. Хорошо, когда твой конь немного не конь и даже не запыхался. Деревня мне понравилась, добротные домики, забора вокруг нет, да и зачем, если некромант под боком. Люди неспешно занимаются своими делами, ни одного нищего, а все дети в приличной одежде и явно не голодают. Хорошая деревня. И тут пропали ни с того ни с сего сразу две девушки. Мне навстречу сразу выскочил мужичок в смешной рубахе. Пояс был завязан прямо на середине огромного живота, делая мужчину похожим на пивной бочонок на ножках. «Вы от некромансера!» Он уважительно уставился на сопровождающую меня Лили, которая уже успела слезть с коня и держалась правее. «Некроманта!» Я поморщилась. «Что-что, а уважить господина и защитника этих земель правильным названием профессии могли бы!» «Я, Игнис, супруга Одана, вы отправили письмо о помощи!» «Да, мы, мы!» — Спускайтесь, госпожа, пойдемте в дом, — засуетился мужичок. — Но я не думаю, что тут так все серьезно. Народ переполошился, заставил меня письмо отправить. А вы же сами знаете, какой он простой народ, госпожа. Темный, непонимающий, во всем видит что-то не то. Видно староста. Значит, себя он к простому темному народу не относил? Но мне не слишком понравился. Больно уж услужливый, льстивый, изворотливый. Такие справедливо вызывали опасения. Но какой у меня выбор? Под любопытные взгляды людей я спустилась с Селеста. Тут же подбежал мальчишка, видно, помощник конюха. Но найти поводья, за которой можно было бы отвезти Селеста в конюшню, не смог. «Покажи ему его место и скажи, с какой кормушки можно кушать. Он послушается и сам пойдет», — посоветовала я рыжему мальчишке с заметными веснушками. По-детски нескладный, с большими ушами, и честным открытым ртом. Вот он мне нравился. Ни капли страха, ни камней, ни к лили, ни даже к Селесту. А ведь дети это отражение воспитания взрослых. И староста мне говорит, что эти люди, которые спокойно подпускают ребенка к таким проявлениям магии темные, да уж дело все больше обрастало интересной информацией. И все-все поймет, госпожа, восхищенно спросил мальчишка. Конечно, а если принесешь ему кусок сырой курицы, то сможешь с ним подружиться, и, возможно, он согласится тебя покатать. Наверное, будь телест человеком, он бы воздел глаза к небу а так лишь фыркнул, но возмущаться на мое предложение не стал. Пусть он и был хищной лошадью, но к детям всех видов относился тепло. Если мальчишка будет вежлив и сможет найти угощение, действительно покатает его. Оден Я не находил себе места. Головой понимал, что нет никакого смысла беспокоиться об Игнис. Она равный мне по силе маг, а значит, волноваться нужно за тех, кто попадется ей на пути. Но что-то внутри не давало покоя. Сначала я думал, что это из-за той истории, что приключилась с Игнис Пансионе. Не могу сказать, что она меня потрясла, все же закончилась она достаточно хорошо, а ведь немногим так везет, как ей. Мало у кого может пробудиться сила, мало кто может, зная, что будущее не самое приятное отказаться от подобных предложений. Но все же этот случай не из тех, что стоит игнорировать. Жаль, что этот человек покинул королевство, потому что теперь придется приложить чуть больше усилий, чтобы подобраться к нему. Но шпионов у меня хватало, стоило заняться. Я снова сел за бумаги, но работа, которая обычно выполнялась автоматически, почему-то не ладилась. Только потом я понял, что так мог сработать мой небольшой дар предсказателя, доставшийся от матери, и постарался задавить в себе глупую, необоснованную тревогу. А потом в незакрытое окно влетел второй почтовик. Я с удивлением отметил, что этот с той же деревни, но не тот, который я оставлял старости. Этого только что влетевшего я оставлял кузнецу, хорошему человеку, который когда-то сделал мне отличный меч, позволил переночевать в своем доме, да и отнесся без какого-либо предубеждения. Раскрыв послание и вчитавшись, я понял, что интуиция кричала не зря, совсем не зря. Пропали не просто девушки, а девушки с магическим даром. Одна обладала сильной лечащей магией, а вторая была хорошим водником. Для простой деревни более чем сильным. Кузнец писал, что староста почему-то тянул с письмом, не хотел его отправлять, но жители буквально вынудили его это сделать а потом к старости приехал какой-то подозрительный человек. Младший сын услышал обрывки разговора, из чего кузнец сделал вывод, что похищенных девушек могли продать в рабство в качестве источника магических сил. Я заскрежетал зубами, схватил плащ, мысленно призывая Жозефину. «Если кузнец в своих догадках прав, то я отправил Игнис прямо в ловушку».